103. Мне потребовалось время, чтобы переварить эту новость. Мог бы и предупредить заранее», — проговорила я наконец. «Они все в последний момент решили. Не очень-то вежливо с его стороны. Элена, да в чем проблема?» Итак, Нино приезжал с женой. Я была в ужасе от предстоящего мне сравнения с этой женщиной. Я прекрасно знала, какая я, знала, какое тело досталось мне в качестве исходного материала. Но в жизни мало что делала, чтобы как-то этот материал обработать. Я росла с одной парой обуви. Носила одежонку, которую шила мать, редко красилась. Потом я начала следить за модой, развивать свой вкус под руководством Адели. И теперь мне нравилось наводить красоту. Но иногда, особенно если я прихорашивалась не просто так, а ради мужчины, я находила всю эту кухню, именно так я это называла, немного нелепой. Столько времени и сил, потраченных на камуфляж, и ради чего? Этот цвет мне идет, а тот нет. Эта модель стройнит, отополнит. Этот фасон подчеркивает мои достоинства, а тот недостатки. Я уж не говорю про трату денег. Я ощущала себя накрытым праздничным столом, который должен вызвать у мужчины сексуальный аппетит, искусно приготовленным блюдом, от одного вида которого слюнки текут. На меня накатывала тоска. Не хотела сделать вообще ничего. Не пытаться казаться красивой, не изощряться, маскируя свое тело со всеми его запахами, гуморами и дефектами. И все-таки я это делала. В последний раз я делала это ради Нино. Мне хотелось показать ему, что я стала другой, что мне удалось достичь некоторого изящества, что я уже не та девчонка с Лелиной свадьбы, не лицеистка на вечеринке у профессора Галиани, и небеззащитная авторша единственной книги, какой предстала перед ним в Милане. Хватит с меня этого. Он притащил сюда жену, и я страшно злилась. Я терпеть не могла соревноваться в красоте с другими женщинами, тем более под внимательными взглядами мужчин. Мне становилось плохо от мысли оказаться на одной территории с той красоткой, что я видела на фото. Так плохо, что скручивала желудок. Я представляла, как она будет оценивающе смотреть на меня вглядываться в каждую мелочь с придирчивостью синьорины Свиатасо, с детства обученной следить за своим телом. А потом, оставшись наедине с мужем, с безжалостной проницательностью, раскритикует меня. Я промучилась несколько часов и решила, что придумаю отговорку и отправлю на ужин мужа с детьми. Но на следующий день не смогла отказаться. Я оделась, разделась, снова оделась и пошла мучить Пьетру. Я то и дело заходила к нему в кабинет то в одном платье, то в другом, то с одной прической, то с другой, и каждый раз спрашивала, «Как тебе?». Он бросал на меня рассеянный взгляд и отвечал, «Хорошо выглядишь. А может, надеть голубое?» Он согласно кивал. Я надела голубое платье, но мне не понравилось. Было узко в бедрах. Снова вернулась к Петру. Оно мне мало. Петру все так же спокойно соглашался. «Да, то зеленое в цветочек лучше сидит». Но мне не хотелось, чтобы зеленая в цветочек всего-навсего сидела лучше. Я хотела, чтобы оно смотрелось безупречно, чтобы безупречно смотрелись сережки, прическа, туфли. Пьетру был не в состоянии добавить мне уверенности в себе. Он смотрел на меня, но он меня не видел. А я нравилась себе все меньше. Слишком большая грудь, слишком толстый зад, широкие бедра, белобрысые волосы, огромный нос. У меня было тело моей матери, неловкое и неуклюжее. Не хватало еще, чтобы боль в бедре вернулась, и я снова начала хромать. А жена Нино была молоденькая, красивая, богатая, и уж, конечно, умела вести себя на людях так, как мне никогда не научиться. Я тысячу раз возвращалась к своему исходному решению. Не пойду, отправлю Пьетру с девочками, а сама скажу, что мне не здоровится. И все таки я пошла. Надела белую блузку, пеструю юбку в цветочек, из украшений только старый мамин браслет. Положила в сумку пачку исписанных листов. «Да плевать мне на нее, сказала я себе. «И на него, и на всех остальных».